Глава одиннадцатая. У огненной земли. Вода, пронизанная ярким желтым светом, спадала быстро, словно сасываемая стенами и полом камеры. Шулавин, Скворечня и Матвеев, навьюченные гидрофизическими приборами и аппаратами, осторожно сгружали их с себя в углу на пол. Зоолог, Горелов, Цой, Марат и Павлик снимали с плеч экскурсионные мешки и снаряжение.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 Ты даже не притрагивался к нему. Но ну да, не притрагивался. Я подсунул под него руку, чтобы не повредить, а ты всей пятернёй цоп. Мешок в руках Марата пришёл в бешеное движение и чуть раскрылся. В отверстии мелькнуло на мгновение что-то красное-синее, и в следующий же миг с выстартой молнией рука Павлика выхватила из мешка великолепного морского ежа с розовыми кончиками игл. Под общий смех с торжествующим криком Паулик бросился к Гарелову, который ждал его уже с распростёртыми объятиями, чтобы укрыть от настигавшего Марата. Но Марат оказался проворней водной стихии, и прежде чем Паулик успел сделать два шага, отделявших его от спасительных объятий Гарелова, ёж опять ощутился у Марата. Паулик остановился с пустыми руками. Это было так неожиданно, что походило на фокус.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 Все принялись ловить их, но вне водной стихии движения людей в тяжелых скафандрах сделались медлительными, утратив свою легкость и гибкость. — Осторожнее! Осторожнее, товарищи! — умолял зоолог, ползая на полу на четвереньках. «Не — Не раздавите кого-нибудь! Через минуты работа превратилась в забавный и увлекательный спорт. Камера наполнилась шутками, смехом, восклицаниями. Лишь Павлик и Горелов работали молча и сосредоточенно. Павлик всё не мог отделаться от воспоминания о злобном взгляде Горелова. Горелов ещё до того, как приняться за сбор, быстро осмотрел внутренность своего опустошённого мешка и теперь с досадой отбросил его. Лихорадочно работал он не столько охотой за животными, сколько разбрасывая их в разные стороны. Он быстро приближался к углу, где Павлик осторожно распутывал клубок из великолепных морских лилий, горгоний, голотурий и ярких морских звёзд. Неожиданно в середине клубка пальцы Павлика наткнулись на что-то твёрдое, угловатое. Бережно раздвинул сплетение отростков, лучей и присосок. Павлик с трудом вытащил что-то металлическое, необычайно тяжёлое, и ахнул от удивления. Перед ним был знакомый ящичек. для запасных частей Ундервуда Горелого. Напряженно держа ящичек в обеих руках, Павлик с недоумением разглядывал его. В этот момент Горелов подошел почти вплотную к мальчику и поднял голову. В согнутом положении, с опущенными к полу руками и поднятой головой, он был похож в своем скафандре на сказочное чудовище, приготовившееся к прыжку. Дрожь страха пронизала всё существо Павлика. Когда обернувшись, он увидел перед собой эту погающую фигуру и глаза, полные ярости и угрозы, мрачные, глубоко запавшие глаза. Павлик едва нашёл в себе силы пролепетать: "Фёдор Михайлович, зачем это здесь? Ведь части могут заржаветь и испортиться". не разгибаясь с опущенными глазами, Гарелов резко вырвал из рук Павлика тяжёлый ящик и придушенным прерывающимся голосом сказал: "Э, нет же. Там нет запасных частей. Я туда переложил какие лабораторные инструменты для сбора". Он быстро спрятал ящик в внутренний карман мешка и молча не взгляну на Павлика, продолжал укладывать животных в мешок. Гемсар смотрел из своего угла. Сбор был окончен. Всё прошло благополучно. Ничего из добычи не было потеряно, ничего не испорчено. Участники экскурсии, довольно уставлые, выложили из мешков свою добычу у лабораторной ванны и ящики и разошлись по каютам. Горело вместе со всеми прошёл по коридору, открыл дверь своей каюты и скрылся за ней. Дверь резко с отрывистым стуком задвинулась, и горело с перекосившимся сразу от ярости лицом, на мгновение застыл на месте возле неё. Он тяжело дышал. Большие топориные уши горели словно с них сорвали кожу. Огромные кулаки то сжимались, то разжимались. Подойдя к разобранной пишущей машинке, он вынул из кармана брюк ящичек, подержал его в дрожащей руке и вставил на место. В необычайном возбуждении, словно зверь в клетке, он заметался по каюте, мерия её из конца в конец огромными шагами. С его потерявшими губ время от времени срывалось хриплое бормотание. Надо кончить этот мальчишка. Надо кончить. Я раз заново ударил кулаком по круглому столу, он упал на стул под ленивое и застыло, опустив голову в полной неподвижности. Пионер, набирая скорость, уходил от банки Бердвуд, держа курс на огненную землю. Идти было довольно тяжело. На каждом шагу попадались огромные обломки скал, утёсы, доходившие до самой поверхности или выступавшие над днею, песчаные отмели и банки, иногда крутые, высоко поднимавшиеся над дном. При обходе этих препятствий навстречу словно вырываясь из труб, ударялись сильные струи течения. Хотя море здесь в прибрежной полосе у логгинной земли не глубоко, 30-40 м. редко глубже. Но свет сверху едва доходил до дна. Густые зеленовато-синие сумерки заставляли всё время держать фонари зажжёнными, и всё же видимость была очень слабой. На поверхности океана свирепствовала жестокая буря. Она довольно заметно отдавала себя чувствовать даже здесь, на дне. Порой приходилось останавливаться, чтобы устоять на ногах. Приходилось бороться с напором подводных волн, чтобы продвигаться вперед. После долгой ходьбы Павлик наконец устал и пустил ход в винт, но, чтобы не отдаляться от своих спутников, он держал его на самом малом числе оборотов. Заолок и Скворечня упорно шли пешком. Заолок считал, что на таком хорошем плотном песчаном грунте при медленной ходьбе лучше всего собирать придонных животных. Скворешня не возражал. Он был опытный и выносливый подводный ходок. Дно постепенно повышалось, и наконец впереди показались тёмные массы густых водорослевых чащ. Скоро будет легко бича, сказал Зоолог Павлику. Проберёмся только сквозь стену этих макроцистис перифера. А там под их защитой и бури не почувствуем, да и течения ослабнет.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 Самое большое, чего можно от них ожидать это то, что они в состоянии сыграть роль великолепных малов для защиты гавани от бурь. Вот здесь, например, океан постоянным действием своих волн разрушает скалы и утёсы, а гигантские макроцисты стелются пеленой по его поверхности, принимают на себя первый удар этих волн, приглушают их силу. И за ними корабли часто спасаются от яростных бурь. Это отметил ещё Дарвин во время своего путешествия на корабле Бигль. Ну, слезай с коня, хлопчик, сказал скворешня. Приехали. Начались заросли. За волокне неправильно выразился назвав их стеной. В отрасли поднимались с дна под острым углом и крутым подъёмом далеко уходили вперёд, теряясь в сумраке глубин. Павлик знал, что сейчас предстоит самая трудная часть пути. Он остановил винт и стал на дно рядом с товарищами. В чащью они вошли гуськом. Само собой вышло так, что скворешник очетился впереди, за ним заолока Павлик замыкал шествие. Через 2-3 десятка шагов, погружая ноги в стелющуюся под ними плотную массу, они ушли в неё с головой. Скворешник, словно таран, пробивал дорогу спереди сплетения толстых стеблей и широких мясистых листьев. Своим появлением люди внесли в эту молчаливую чащу полное смятение. От овсюду взлетали тучи маленьких хрыпых каракатиц, гнездившихся в зарослях водорослей.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 Какую богатую разнообразную жизнь таят в себе эти владросли. Ни один, даже тропический лес не может в этом отношении поспорить с ними. Ещё Дарвин сказал, что если бы в какой-нибудь стране свести все леса, то погибло бы меньше видов животных, чем сстребление м этих макроцистовых подводных лесов. Вдруг жечик впереди скворешне остановился. Два стебля толщиной около двух сантиметров каждый случайно обвились вокруг его груди и рук и задержали его. Скворечня поднатужился. Стебли не поддались. Их держали не только корни, но и другие соседние стебли, с которыми они сплетались у дна. Самолюбие скворечни было задето. — А-а-а, бисса-волозына! — разозлился он.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 — скричал он. — Не иначе, — засмеялся зоолог, подмигивая Павлику. — Наверное, с какого-нибудь проходящего корабля уронили ломы, и вот выросли стальные тросы. — А вот тебе, Павлик, предметный урок, что такое макроцистис перифера. — Ага, значит, это вы говорите урок Павлику, — со сдержанным гневом сказал скворечня. — Да. А я хочу дать урок этому проклятому макроцистису. Он отошёл на два шага назад, постоял с минуту, наконец глубоко вздохнув, силой пушечного снаряда ринулся вперёд. Дальше произошло что-то невообразимое. Огромные, толстые, как колонны ноги скрюченно извиtnулись кверху, его шлем исчез внизу под чащей.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 Павлик оглянулся, сделал шаг назад и развёл руками пелену водорослей. Скорежник стоял среди чащи, молча и угрумо, снимая с себя оборванные петли злополучного макроцистиса. Скорежник поднял голову и посмотрел на мальчика. "Как всем сегодняшнему урокам, Павлик", сказал он с непередаваемым юмором. "Прибави ещё один" Нельзя как бык бросаться чертя голову, забыв о сохранении равновесия. Заолок разразился хохотом, к которому сейчас же присоединился Паулик, а немного погодя и сам Скворешня. Какое изящное сальто мортале вы проделали сейчас, дорогой Скворешня, проговорил, захлёбываясь от смеха Заолок. Ваши ножки, хо-хо-хо!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 Едва выйдя из чащи, Зоолог вдруг остановился и сказал, «А, -а, -а, «А о Горелове мы и забыли, ведь он нас должен был догнать. Одну минутку, я с ним соединюсь». На вызов Зоолога Горелов ответил, что он сейчас пробирается сквозь чащу макроцистов и держит курс к условленному месту встречи. Безыменной скале, которой они дали название «Львиная голова», у крайнего островка из цепи, окаймляющей большой остров Гести. Горелло просил подождать его там, чтобы дальше пойти вместе. Он еще здесь не был ни разу, да и за все десять дней работы у огненной земли выходил лишь второй раз и не хотел бы оставаться один.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 С частыми остановками для сбора организма прошло не менее двух часов, прежде чем подводные исследователи приблизились к львиной голове. Горелов уже ждал их. Он сидел на небольшом обломке, разбираясь в содержимом своего экскурсионного мешка, и захлопнул его, как только различил фигуры приближающихся к нему товарищей. Давайте, друзья мои, разойдёмся здесь в разные стороны, чтобы обследовать всё возможное большее пространство, предложил Заолак. Я пойду по направлению к островам Лондондери, Фёдор Михайлович, южнее к бухте Кука, а скорешней с Павликом на юг, в лабиринт островов вдоль острова Гести. С таким моряком, как Андрей Васильевич, Павлик не заблудится в этом лабиринте. З боро сдержи ж у скалы. В пути не разъединять телефонную связь. И я думаю, Арсен Давидович живостью возразил Горелов, что мы напрасно уменьшаем охватываемую область, тем, что соединяем скворешню с Павликом. Павлик мог бы и один пойти. Он же такой опытный подводник. Ещё в истории с кошелотом он показал себя прямо героем.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 Предложение Арсена Давидовича самое правильное. Я ведь только потому и увязался за вами, что Иван Степанович, мой шеф, прекратил уже гидрофизические работы и оставил меня безработным. А вашей зоологии я ни бельмес не понимаю. Такого понахватаю вам, что рад не будете. Под руководством же такого опытного зоолога, якоцый хлопчик, и я буду полезен. После некоторого колебания Гарилов перестал возражать против предложения залога. Все разошлись и через минуту потеряли друг друга в густых зеленоватых сумерках вод.